Глава 6. Я выглянул в маленький иллюминатор. Внизу медленно проплывал колышущийся океан леса. Скорость была совсем небольшой, верст 15 в час, пожалуй, или даже меньше. Немного поудивлялся. Не такой скорости обычно ожидаешь от курьера, но потом догадался, что мы таким образом экономим топливо. Действительно, вряд ли там, куда мы летим, можно ожидать воздушный порт с цистерной спирта. Все это понятно, но сколько же времени мы будем плестись дотуда экономическим ходом? Задумчиво посмотрел на узкую койку, но спать совершенно не хотелось. Мелькнула мысль потренироваться, однако дирижабль в полете — это все же не то место, где стоит заниматься отработкой конструктов, так что от этой заманчивой мысли пришлось, с сожалением отказаться. Ленка была плотно занята разбором наших вещей, что-то она там не так сложила. Однако я сильно подозревала, что она просто нашла себе занятие от скуки. Надо было все же захватить с собой самый занудный учебник, как раз подходящее время для такого чтения. А если заснешь в процессе, так тоже неплохо. Я лениво выпал снаружи, посмотрел налево и направо. Лазить по дирижаблю не хотелось. Что я там могу увидеть? Все, на что стоило обратить внимание, Ленка мне уже подробно рассказала. Постояв немного в раздумьях, я двинулся в сторону кают-компании. Посижу, выпью чаю. Чем не развлечения? В кают-компании обнаружилась Милана Бобровская, сидящая в одиночестве с чашкой чая, и, судя по сосредоточенному виду, о чем-то размышляющая. Возможно, у нас неисходные представления о развлечениях. «Здравствуйте, Милана, еще раз. Я деликатно отвлек ее от мыслей. Не возражаете, если я к вам присоединюсь?» «Здравствуйте», — улыбнулась она, подняв глаза. «Не возражаю, разумеется. Скучаете?» «Скучаю», — признался я. Мне казалось, что я предусмотрел все, что возможно, но совсем не предвидел, что мы будем добираться до места экономическим ходом. Надо было взять с собой учебник по теории конструктов. Он, по крайней мере, неплохо усыпляет. «О, да, он точно усыпит», — засмеялась она. «Кто у вас читает искажения конструкты?» «Магда Яснева, седьмой ранг». «Не помню такой, наверное, кто-то из молодых». У нас читала Агния Трохина, старая Грымза с таким монотонным голосом, что удержаться от сна на ее лекциях было почти невозможно. А спать было нельзя, она все замечала, и на экзамене следовала неизбежная расплата. До сих пор помню это мучение. «Наша Ясенева тоже с непростым характером», — заметил я. «Возможно, сам предмет накладывает отпечаток». «Возможно», — улыбнулась Милана. «Самое обидное, что это совершенно бесполезный предмет, так что страдать приходится напрасно». «Для низкоранговых владеющих он, наверное, не совсем бесполезен», — вежливо поправил я. «Пожалуй, вы правы, Кеннер», — согласно кивнула она. «Мне он не пригодился, но для кого-то другого дел наверняка обстоит иначе. А для вас с Леной?» «Я склоняюсь к мысли, что для нас он тоже не очень полезен», — подумав, ответил я. «Хотя мне трудно судить со всей уверенностью, мы еще студенты, и практики у нас маловато». «Полагаю, кое-какую практику в эту поездку вы получите», — заметила она, отчего я никакого прилива энтузиазма не ощутил. «И каким же образом мы получим эту практику?» — кисло осведомился я. «Мне казалось, что у любой из вас троих хватит сил, чтобы уничтожить Бога или кто там сидит». «Даже так?» — иронично усмехнулась она. «И откуда у вас такая уверенность?» «Ну как же», — смешался я. «Бог — это ведь просто достаточно отъевшийся дух, разве нет?» а сильного духа и я развеивал. Правда, с помощью источника, но так ведь и я не высший. Что здесь не так? Знаете, Кеннер, чем опасно упрощение? Они всегда ложны, будучи при этом чистой правдой, того и вводят в заблуждение гораздо легче, чем явная ложь. То есть это неверно? Бог — это не отъевшийся дух, и высший не может его уничтожить? В принципе, и то, и то верно. С легкой насмешкой посмотрел на меня Милана. Это чистая правда, но далеко не вся правда. Приведу такой пример. Некоторые боги когда-то были людьми. Можем ли мы сказать, что Бог — это отъевшийся человек? Да, можем, и это будет правдой, но одновременно это будет упрощением, которое только уводит в сторону. «Когда что же будет истиной?» — обескураженно спросил я. «Мы не знаем истины, потому что слишком мало знаем о богах». Мы видим отдельные грани явления и можем обсуждать их, но нужно ясно понимать, что это гораздо более широкое понятие. Да, некоторые боги когда-то были духами, а некоторые были людьми. Или не совсем людьми, например, я точно знаю, что был как минимум один случай, когда осколок выбрал божественность. А с другой стороны, далеко не все сильные духи становятся богами. Некоторые так и остаются духами, а некоторые объявляют себя богами, при этом богами не являясь. И я также знаю случаи, когда Бог отказался от божественности, выбрав путь свободного духа. Тогда что такое Бог? Бог — это контролер, — Туманна объяснила Милана. Я не совсем понял, — признался я, — что он контролирует и зачем? Бог следит в интересах сияния за ходом чего-то. Это может быть каким-то аспектом развития человечества, или чем-то неодушевленным, или вообще чем-то, находящимся за пределами нашего понимания. Бог — это просто слуга сияния, который присматривает за чем-то существенным для сияния, явлением, процессом, структурой, какой-то гранью, социума да зачем угодно. И зачем, например, свободному духу становиться слугой, а тем более человеку? А зачем Драганова уже много лет служит княжеству? Зачем мы сейчас летим решать проблему людей, которых мы, казалось бы, давно переросли? Потому что невозможно развиваться исключительно в себе. Мы должны смотреть и наружу. Например, служить обществу, делать что-то полезное для других, то есть в некотором роде тоже опосредованно служить сиянию. Развитие должно быть гармоничным, иначе оно взойдет в тупик. А Драгана мне говорила, что осколки — это высшие, которые порвались с человечеством. «Не порвали, отошли», — поправила она, — «и часто лишь на время. Вы знакомы с Бальдебретой?» «Нет, но мне приходилось слышать это имя. По-моему, это кто-то из Круга. С некоторым усилием сумел припомнить я. Имя достаточно редкое, так что вряд ли есть другая Бальдебретта. К сожалению, я не помню ее фамилию». «Не помните, потому что никогда ее не знали», — усмехнулась Милана. «У Бальдебретты нет фамилии Никогда не было. В ее время фамилии были не в ходу, а потом она не захотела ее придумывать. Лет сто назад она вернулась в наше общество из осколков». Она не рассказывает о своем прошлом, но как-то проговорилась, что откалывалась уже два раза. Мне кажется, что драгане это тоже вскоре предстоит. Она слишком долго занимается делами людей. То есть получается, что боги тоже не всегда бывают богами? Не всегда, подтвердила она. Просто они живут в других временных рамках, вот и кажутся нам чем-то постоянным. На самом деле они развиваются примерно так же, как и высшие. Это просто другая ступень развития. Во вселенной нет ничего неизменного и статичного, Кеннер, меняется всё, абсолютно всё. А может, высшая сущность развиваться, не становясь богом? Конечно, почему же нет? пожала плечами Милана. Точно так же далеко не все высшие активно участвуют в жизни человеческого общества. Есть много разных путей, и каждый выбирать свой. И как отличить настоящего бога от самозванца, который просто объявил себя богом? Не знаю, признался она с улыбкой. Если способы есть, мне он неизвестен. Боги не особо с нами общаются, даже те из них, кто отвечает за человечество». «Так может или не может Высшее справиться с Богом?» Уже в полной растерянности спросил я. «Сложный вопрос», — задумалась Милана. «Полагаю, на него не существует простого ответа. Смотря какой Бог, смотря какая Высшая. Боги бывают разные, и наши силы тоже очень разные. Например, Драгана сильнее меня, но ну, я так думаю, но с духовной сущностью я справлюсь гораздо легче. По той простой причине, что это мой дар, моя специализация. Или взять вашу мать. Она очень сильно, очень. Но справится ли она со средним богом? Может и не справится, у нее немного неподходящие силы понимаете? Впрочем, стычки между богами и высшими происходят очень редко. А может и никогда, во всяком случае, мне такие случаи неизвестны. А что вы можете сказать о христианском боге? Практически ничего, покачала головой она. Слишком много там неизвестного. Например, есть три религии, которые почитают Библию, и Бог у них, казалось бы, один. Но так ли это на самом деле? Это может оказаться и триумвиратом, или даже просто разными сущностями. А у христиан, к тому же, есть свой триумвират. Что он из себя представляет? Мы можем только догадываться. Нам неизвестно наверняка, действительно ли Христос обрел божественность. Да что там, нет явных свидетельств, что верховные божества религии книги вообще существуют. Они никогда не общаются даже с последователями, а передают свою волю исключительно через слуг. Так что каждая из них может оказаться просто предприимчивой группой сущностей. Я, правда, так не думаю, но такой вариант тоже нельзя исключить. «Благодарю вас, миланы за интереснейшую беседу», — от чистого сердца сказал я. «Вы дали мне настолько обширную тему для размышлений, что я пока даже не представляю, чем еще вас спросить, но позже спрошу обязательно». «Спрашивайте», — доброжелательно улыбнулась она. Мне нравится общаться с молодежью. Давно уже, подумываю, заняться преподаванием. Скажите только, а почему Драгана мне всего этого не рассказывала? Причем я не думаю, что она утаивала. У меня сложилось впечатление, что она просто всего этого не знала. Вполне возможно, что и не знала. Мало кто всерьез интересуется духовными сущностями. Мы все очень специализированы, Кеннер. не нетипично любознательна, но даже нас сосредоточены прежде всего на своих дарах. А большинство из нас вообще ничего не хочет знать за пределами своих даров. — А вы? — Я тоже, — засмеялась она. — Но в самом деле, просто жалко времени на изучение бесполезных знаний. — Разве они бесполезны? — Конечно, бесполезны, — убежденно сказала Милана. — Где-то там дальше, — она подняла палец, указывая куда-то наверх, — все пути сходятся. Если метаться между путями, всего лишь напрасно потеряешь время. Нужно идти своим путем. Это приведет к цели быстрее всего. Князь обвел присутствующих взором, в котором отчетливо прослеживалось бешенство. В душе Киры забитый мальчик-курьер порывался немедленно бежать и прятаться, но на усилием воли задавила его и отправила куда-то вглубь. Кира встретила глаза князя твердым взглядом честного человека, которому нечего бояться. Похоже, что князю ее уверенность не понравилась, он недобро прищурился и приказал. «Рассказывай». ира придавила завизжавшего в панике внутреннего курьера и спокойным голосом начала докладывать. Ратники нашего семейства по согласованию с кругом силы выполняли внешнюю охрану объекта. До недавнего времени все было спокойно, но совершенно неожиданно для нас обитатели нижних уровней появились у поста, который на первом уровне охранял основной проход вниз. Несколько ратников в разной степени пострадали, но благодаря приданным им от круга старшей владеющий Кира обозначила лёгкий поклон в сторону высшей, представляющий круг. Пост охраны смог отступить и вынести пострадавших. В настоящее время все доступные нам входы в комплекс запечатаны, территория объекта полностью блокирована. «Что значит доступные вам входы?» — рявкнул князь, устаившись на Киру. В глубине души Кира поражалась сама себе. Ещё несколько лет назад её вводил в трепет строгий взгляд какого-нибудь столоначальника. А сейчас она выдерживала гнев князя, не сказать, что спокойно, но все-таки выдерживала. Потом наверняка наступит откат, но сейчас она ничем не показывала страха, и голова у нее работала с холодной ясностью. На карте, которую сделала для нас сиятельная Стефа Ренская, присутствовали несколько проходов, ведущих за пределы территории объекта. На первом уровне все они обследованы и надежно запечатаны. На втором уровне два прохода оказались завалены. После этого ратники наткнулись на обитателей. и остальные проходы остались необследованными. Это два прохода на втором уровне и один проход на третьем. Когда мы передали подземелье кругу силы, мы также передали им полную информацию об этих проходах. Если какие-то из них ведут наружу, и круг сообщит нам положение выходов, мы немедленно запечатаем их, установим охрану». «Вишневская», — князь повернулся к высшей. «У нас было в планах полное обследование объекта княжа?» Неохотно ответила та. но мы не успели его провести». «Вы сколько месяцев там без толку копошились?» в гневе заревел князь. «И сейчас ты мне рассказываешь про не успели?» «Задача не считалась приоритетной», хмуро ответил Вишневский, отводя глаза. «Полная карта уже имелась, острой необходимости в дополнительном картографировании не было». «Все ясно», — с отвращением резюмировал князь. «Драгана развела бардак». «Ладно, вернется, обсудим». Вишневская помрачнела еще больше. «А вот еще такой интересный момент», — обманчиво спокойно произнес князь. Но напряжение ощутимо сгустилось, и Кира почувствовала, как по спине побежали мурашки. «Времени прошло всего ничего, а мне уже позвонил Вояслав с предложением помощи. И, как мне донесли, кое-кто из влиятельных людей собирается срочно развернуть общественную дискуссию о том, что Круг Силы проводит безответственные эксперименты с опасными существами прямо в центре города. и что в избежание катастрофы необходимо как можно скорее принять дружескую и бескорыстную помощь Вояслава Владимирского. Вот прямо в таком ключе и собираются обсуждать. Что скажешь, Заяц? Ты согласна с такой постановкой вопроса? «Мы немедленно проведем расследование, княже твердо заявила Кира, проигнорировав завуалированное обвинение. «Но я уверена что утечка информации пошла не от нас. Позволь объяснить, почему я в этом уверена «Объясни». Кевнул князь, пристально на нее глядя. Во-первых, о существах у нас знали очень немногие, только те, кто прямо с ними сталкивался. Все они были немедленно изолированы, и все они принесли клятву неразглашения. О последствиях болтовни они также были предупреждены. Господин Кеннер чрезвычайно серьезно относится к вопросам секретности. Прочие жратники просто занимались охраной, не зная, что именно они охраняют. А во-вторых, эта утечка явно произошла не от обычной болтовни. Слухи не распространяются настолько быстро и не бывают такими точными. Да тогда весь город об этом говорил. — А знаешь, Марта, я, пожалуй, с ней соглашусь, — заметил князь, переводя взгляд на Вишневскую. — Это явно была не болтовня в кабаке. Это было донесение агента, точное, подробное и сразу по адресу. — Может, этот агент как раз у ардии сидит? — мрачно ответила Марта. — Может, такое быть, заяц? — князь опять посмотрел на Киру. «Этого нельзя исключить, княжа», — прямо ответила она. «И мы сегодня же это выясним. те кто хоть что-то у нас знал, всего пара десятков человек. Мы допросим их всех и немедленно. Я отдам приказ изолировать их сразу же, как только выйду из твоего кабинета». «Если выйдешь», — проворчал князь. В его словах не чувствовалось настоящей угрозы, но по спине у Киры все же прокатился холодок. «Вишневская», — перевел князь глаза на Марту. «Мы выясним у себя». — пообещала она, бросив недоброжелательный взгляд на Киру. — И начнете выяснять сегодня же, — с напором сказал князь. — Люди Гесса на тебе помогут. Вишневская поморщилась, но возражать не решилась. — То, как все вы обделались, мы обсудили, — продолжал князь. — Поговорим теперь о том, что делать дальше. У тебя есть предложение, заяц? Кира вовсе не ощущала, что семейство Орди обделалось, но здесь и сейчас время для возражения определенно был неподходящим. «Да, княже, я исхожу из того, что мы не можем решить эту проблему до возвращения сиятельной драганы, но мы можем заморозить ситуацию и воспрепятствовать нежелательным слухам до тех пор, пока она не вернется». «Так, продолжай», – кивнул князь, внимательно ее слушая. «Во-первых, я предлагаю полностью закрыть территорию старого фабричного городка, но так, чтобы это не выглядело, как будто мы прячем там что-то страшное. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался князь. «Я сегодня же прикажу перебазировать туда один полк, который полностью запечатает территорию. Одновременно мы пришлем рабочих, которые демонстративно начнут ломать старые корпуса и вообще изображать активное строительство. Для публики мы объявим, что строим в городе оперативную базу нашей дружины для охраны наших городских объектов. Приватно поделимся с доверенными журналистами информации что глава семейства был крайне недоволен медленным развертыванием дружины в наших предыдущих конфликтах и приказал создать городскую базу для дежурных подразделений быстрого реагирования. Звучит несколько сомнительно, скептически заметил князь. Могут и не поверить. Немного сомнительно, согласилась Кира, но все же такое вполне возможно. Во всяком случае, это будет сложно опровергнуть, особенно когда рабочие возведут временные полевые казармы и начнут более капитальные работы. «Да, это может сработать», — кивнул князь после краткого размышления. «Отвлечет внимание, рассказы о существах будут восприниматься как досужие выдумки». Неплохая мысль, Кира. А во-вторых, то, что князь назвал ее по имени, было явным признаком, что князь смягчился, и Кира почувствовал, что напряжение понемногу ее отпускает. А во-вторых, надо обязательно решить вопрос с лишними проходами, княже Здесь нам понадобится помощь круга силы, карты этих проходов и старшие владеющий чтобы в процессе запечатывания прикрыть наших людей, если вдруг возникнут какие-либо проблемы. «Где мы вам возьмем...» «Где мы вам возьмем карты?» — возразила Вишневская. «Со старшими поможем, но карты у нас нет». «Сиятельная Стефоренская сделала же полную карту подземелья». Надо просто пройти над этими проходами выяснить, где они выходят на поверхность. Вот пусть Ренская и выяснит. Возможно, господин и мог бы ее попросить, — терпеливо объяснила Кира. Но мои просьбы для Ренских, значит, очень мало. А сиятельная Милослава просить Ренских ни о чем не будет. Я даже не рискну обращаться к ней с этим вопросом. Ну а я о чем могу в этом помочь? — сварливо спросила Марта. Или вы считаете, что это пустячный вопрос, и любая владеющая легко рассмотрит в глубинах земли что угодно? Я этого не могу, и я не знаю никого, кто может». «И что, это может сделать только Стефа Ренская и никто другой?» — изумилась Кира. «Ну почему же? Есть еще один человек, который точно такое может». Издевательски усмехнулась Вишневская. «Это Ольга Ренская. Полагаю, она будет счастлива оказать вам услугу». Кира потрясенно молчала. «Хватит, Марта!» — недовольно заявил князь, хлопнув ладонью по столу. — Еще грызться вы тут передо мной будете. — Слушайте мое решение. Твой план, Кира, я одобряю. Марта, ваша задача — оказать Орди все необходимое содействие, чтобы без вашей обычной тягомотины. Им понадобилась помощь, вы оказывать ее немедленно. Тебе все ясно? — Ясно, княжа. Раздраженно дернула щекой Вишневская. — Кира, реши вопрос с Ренскими. — Не возражать. — Не возражать. рявкнул он, когда она попыталась было открыть рот. «Это ваши родственники. Кеннер отношения с ними более-менее наладил, так что действуй. Реши этот вопрос по-родственному. Все. Идите, обезглаз моих. Работайте».